Глава 21 «Так бы хотелось в самом деле переждать бурю в этом подвале, но я не имела права. В конце концов, в опасности Дана, я имела много претензий к драконьему роду, но определенно не к добродушной Эйре. И самое поганое, эту разруху кто-то умудрился прикрывать моим именем». Дверь я открыла настежь, выпуская мирошей вперед себя. «Они добавляют моим появлением импозантности», — объяснила Лайне. «Могу себе представить». Но перед самым выходом я снова остановилась, подумала немного и прочла уже известное заклинание. Оно распахнуло все двери впереди, но заодно щелкнуло замком ошейника. Знала, что тем вызову больше подозрений, но на всякий случай надо быть готовой ко всему. Повыше застегнула пиджак, чтобы голая шея не сразу бросалась в глаза. Снаружи творился какой-то хаос, а воздух заполнился густым дымом. Вдалеке рядом ревели драконы в боевых формах, и можно было расслышать крики. «Ведьмы, оттаскивайте пострадавших!» «Волки, осторожнее! Не лезьте прямо в пламя! Драконы не могут сгореть, а вы запросто!» «Похоже, атаковали со стороны магического корпуса», — высказалась Лайна, когда встала рядом. Но я и без ее реплики о том догадывалась. Однако сами ее измышления были интересны. «Как глупо! Чего они добивались?» Драконы их за несколько минут прищучат. Будто бы ответом на риторический вопрос впереди показались два мага, вышедшие из дыма нам наперерез. «Чего вы добиваетесь, придурки?» Я сразу закричала, выступая вперед. Они не спешили приближаться, с опаской глядя на мирошей, но и ухмыляться не прекратили. «Ты мечешься, не можешь сделать выбор». «Мы просто тебе помогаем. Возможно, в этом и есть наша роль». «Какой еще выбор?» — голосила я. «Кстати говоря, я видела в ваших претензиях смысл. Но до тех пор, пока вы не начали угрожать моей подруге, Дана — одна из лучших Эйр». «О том и речь», — один пожал плечами. «Ты познакомилась с парочкой драконов» которые по сравнению с остальными не заслуживают смерти. И именно они не дают принять решение. «Где мой отец?» Я забыла об осторожности, поскольку выяснить детали было важнее. «Я буду говорить с ним. Уверена, он и есть организатор». «Твой отец вынужден был бежать?» — удивил маг. «После того, как ректор нашел его», и пытался арестовать. «После нам сократили часы на колдовскую практику. Не знаешь, с чем это связано?» Я замерла, ведь знала. Ректор таким образом решил еще сильнее принизить магов. Они по силе не равны драконам, но почему бы не сделать их еще слабее? Я застонала от отчаяния и это самое справедливое решение, которое можно было принять? Кажется, я даже на секунду поняла, из-за чего тихая война переросла в это месиво огня и дыма. Маги до сих пор, недовольные своим статусным положением, получили очередную оплеуху от сильных мира сего. И винят в том меня, довольно верно рассуждают, ведь именно... Мои сомнения толкнули к откровенности. Драконы не решают назревшие проблемы. Они просто убирают неугодных и дают тем еще меньше возможности поднять голову. «Но заложники», — напомнила я, — «зачем же брать заложников?» «Надо было сразу убивать», — улыбнулся маг. «Мне нравится ход твоих мыслей». Но в этом случае драконы вообще не стали бы слушать. И сейчас тебе придется сделать окончательный выбор, лорка. Клариса зачем-то поправила со спины Лайна. Ученый ум не позволяет совершать речевые ошибки. Но на нее не обратили внимания. Убей только одного. Мак не предлагал, оставил ультиматум. Убей их хотя бы ради своей защиты. И тогда ты больше никогда не сможешь занять неправильную сторону. Парадоксальный ход их мыслей мне был не совсем понятен. Я видела за клубами дыма и руинами могучие фигуры драконов. Вероятно, они обратились все. В стороне узнала Исата. Драконы залпами полили по воздушным волнам не позволяя магам ударить по другим зданиям. Чуть ближе каркали ястребы, организуя отступление простых смертных. На тех и не нападали, но во всеобщем хаосе травм не избежать. И все, очевидно, были на пределе. Еще несколько секунд, и драконы пробьют магическую стену, для них довольно зыбкую. А после того магам не поздоровится — Вряд ли хоть кто-то из них сможет спастись. Не в этом ли смысл? Принести себя в жертву, чтобы показать всем вокруг, всему государству, как драконы расправляются с неугодными? Ведь наверняка выйдет так, что из самих драконов вряд ли кто-то умрет, они не боятся пламени. А потом уже доказать, кто начал заваруху, будет сложно. Или смысл в другом? Я пробежала вперед еще несколько шагов. Первым меня увидел сад и развернулся, вскидывая крылья вверх. Но следом за ним повернул голову другой черный монстр, господин ректор. Мне стоило как можно скорее все объяснить, каким-то образом попытаться уладить. Но и этой возможности меня лишили. Маги зашептали заклятие трансформации, а я не сразу осознала, что расту вверх. Лайна опомнилась и завизжала обратное колдовство. Однако то ли она стояла дальше, то ли маги вложили в каждое слово всю свою силу, но усилия драконицы были тщетны. Услышала я ее вскрик. Лайна наверняка получила со стороны магический удар, после чего ее речитатив оборвался. Зато через несколько секунд раздались ее ругательства уже на десяток шагов дальше. И теперь слова магов звенели уже не снаружи, а внутри головы, как это было, когда я впервые обращалась в присутствии преподавателей. Звуки вшивались в сознание с той же самой необратимостью. Мое тело впитывало могущество прямо из воздуха, и этот процесс уже нельзя было пресечь. «Твою Кикиморо! Усилившимся слухом я уловила судорожный выдох Лайны. «Если переживу эту ночь, то моя диссертация войдет в историю!» Мираши с небольшим запозданием рванули в стороны, снося магов с ног, но они не успели. Я уже не останавливала движение, поглощала собою пространство, извивалась внизу кольцами и содрогалась от немыслимой силы, втекающей в мое тело. «Мираши», будто профессиональные солдаты, занимали свои позиции, не опасаясь моего колоссального хвоста, ловко перетекая через его волны и защищая от внешних атак со всех сторон. Воздух вокруг орал, наполняемый новым ужасом всех свидетелей. Возможно, я даже распознала истошный крик госпожи Найо, которая упала на четвереньки и отчаянно звала меня — «Клариса! Клариса! Девочка! Не делай!» Я ничего и не собиралась делать, но мираши ринулись в сторону, отпугивая. Они тщательно контролировали радиус вокруг, не позволяя никому и шага ко мне сделать. Дракона же подобное восприняли по-своему. Теперь они уже перегруппировались, и над дымом проявлялись десятки фигур. Они опускали головы, примиряясь, с какой стороны ударить. «Вот о чем говорили маги. Достаточно убить только одного дракона, даже ради собственной защиты, чтобы мне уже никогда не доверял весь их род, и мне придется встать во главе этой бойни, чем бы она ни закончилась. Разумеется, если вынесу драконью атаку. Но змеи в этом, похоже, и не сомневались». Странно с их стороны, если учесть, сколько у меня противников, из которых минимум несколько эйров с очень сильной магией. Я перевела взгляд на Сата, мучительно смотрела на него, ожидая рывка в мою сторону. Все-таки у него есть дар Прорицателя, раз он смог так точно предугадать события. И будто бы случайно именно он оказался в стороне от остальных, но ближе всех ко мне». Он тоже на мгновение замер, и в черных глазах дракона я видела ту же тоску. Но первый удар пришёлся с другой стороны. Возможно, не выдержал ректор, поскольку это была не просто струя пламени, а шквал от чего-то синего огня. Мираши перетекли вперед Изящно, как танцоры, готовые стать первыми жертвами этой всесильной магии. Но прямо перед ними — Вклинилось крыло. Следующие пламенные струи были слабее, но все они попали в тело хрипящего от боли Сата. Дурак! Кажется, он все-таки выбрал не ту сторону, хотя раньше уверял в обратном. Зато падающий на лапы дракон вынудил всех остальных прекратить палить. Мое же сознание затопило ярость. Никто не имеет права трогать мое, пусть не совсем мое, но того, кто меня считает своей до такой степени, что готов кидаться между мной и родным племенем. Хвост сам подался вперед, оплетая дракона и подтаскивая его под себя. И я заорала, сотрясая воздух, но получился не драконий рык, а нечто странное и страшное, парализующее всех вокруг». «Теперь я была готова убивать и уже не останавливаться». Однако ректор сделал немыслимое. Он начал обращаться в человека. Обнаженная мужская фигура вскинула руку, последовал истошный крик. «Снимите боевую форму! Она защищает Сата! Это приказ! Клариса, успокойся!» «Да ладно!» Неужели даже у эйров водятся мозги? Сад был слишком тяжелым, неподъемным, но хвост без моей воли ощупывал его, отыскивая признаки жизни. И не находил их, потому я свирепела от злости. Уроды! Эти самовлюбленные уроды, которые подмяли под себя весь мир, решили, что могут отнять что-то у великой змеи? и хоть я уловила призыв ректора к примирению, но запросто справиться с эмоциями не могла. Мираши вновь завибрировали, от чего то распускаясь теперь вправо. Я скосила глаза и плавно перетекла по воздуху в развороте. Но в той стороне оказался не дракон, а маги. Они выволокли Дану из-за обугленных кустов и приставили ей нож к горлу. Как раз на острие я рассмотрела ошейник, наподобие того, что недавно сдерживал меня. Эйра была перепугана до смерти, но старалась держать лицо и даже пыталась выпрямиться, хотя ее с силой гнули к земле. Ну уж нет! Если сад не выжил, то я драконам устрою самую запоминающуюся ночку в истории этого света. Но пока драконы обращаются в людей, они подождут своей очереди. Эти же змеи решили забрать у меня еще кого-то. «Бей!» — выкрикнул маг, как будто имел право отдавать мне приказы. «Ты еще не поняла? Или они, или все остальное человечество? Не будет золотой середины в мире, где живут драконы!» Мираши, похоже, окончательно со мной синхронизировались. Поскольку вместе с моей головой подались к земле, мы стали напоминать единую волну. Чуть вперед, еще ниже, удар хвостом растекающий руку, истошный крик, а мираши обвивают падающее тело, сворачивая шею. «Следующий! Кто там следующий?» Мой хвост сжался, стал тонким, как лезвие, и после удара наискось уже не осталось никого, кого надо добивать. Третий, и откуда я знала, что там есть третий, был перехвачен сначала аморфными щупальцами, а уже после перекинут в мой хвост. Я не убийца. В смысле, никогда до сих пор не ощущала себя убийцей. Но туман забил все мысли еще несколько минут назад. И, скорее всего, я бы не остановилась, если бы не услышала голос ректора совсем рядом. «Ему срочно нужна помощь, Клариса, если еще не поздно». Обратную трансформацию я даже не помню. Вряд ли я справилась с ней сама, но на голые телеса сегодня студенты Академии насмотрелись. Зато студентки, поступившие сюда для поиска женихов, смогли убедиться, что драконы хороши не только... В одежде.